Глава вторая. Один. О том, что Литл Оушен погружается в безумие, догадаться было сложно. И особо наивные полагали, что расстройство сна вещь временная, не и закончится буквально дня через два. Скептики же, наоборот, считали это место больным и проклятым и спешили покинуть его как можно скорее, надеясь избавить близких от недуга. И надо быть честным, метод этот начинал работать уже на следующий день. когда больной был на достаточном расстоянии от города. Что огорчало, людей, смеливших оставить родной дом, было немного. Что только не пробовали жители в борьбе за здоровый сон, пить настой из трав, надраться до отключки виски и ромом, дышать сухим опиумом, втирать его как мазь или же курить с табаком, заканчивалось все едино, они просыпались. Каждый по-своему, но спали они не более отведенного времени. Пробуждения были разными, начиная от криков и кошмаров и заканчивая ночным блужданием и недержанием. На рассвете родственники больных старались найти новые решения, которые в итоге не давали результата. В эту ночь уже не спало 43 человека, включая нашу Оливию.